Глава 10 Рассвет. Был диким сон и жутким, чрезвычайным, и бесконечным, потрясающе печальным. Хотелось бы сказать другое, что я сегодня крепко спал, снов вообще я не видал, но слез поток не иссякал, и сердце билось, как чужое. Николаус Ленау. Кремплинг проснулся и обнаружил, что спал, Свернувшись калачиком на холодном сыром полу хижины Фенделя, он не сразу понял, где находится, не помнил, то ли уснул совершенно обессиленный, то ли потерял сознание. Он лежал на боку возле входной двери. С каждым вздохом память о случившемся возвращалась к нему с беспощадной силой. Он так и лежал, будто раненое животное, которое из последних сил притащилось к месту, где ему предстоит умереть. на такой конец вполне бы устроил. Будь у него возможность решать свою судьбу, он так и остался бы лежать, дожидаясь милосердного конца. Тогда не придется возвращаться домой и жить дальше без Блоди, каждый день видеть Фиделию, которую он не смог вернуть младшего сына, брата и сестру Блоди, для которых он уже никогда не будет сильным отцом и защитником, каким был всего несколько часов назад. Пермин подумал об одиноком отшельнике, который, не раздумывая, отправился с ним навстречу опасности и, в конце концов, погиб. Впрочем, пока еще теплилась слабая надежда на то, что Фендель спрятался на берегу и сейчас направляется к дому или в деревню, чтобы предупредить остальных. Но Кремплинг в это не верил. Возможно, жители Звездчатки давно встревожились, потому что мерцающий туман нельзя было не заметить, да и волков, взмывших с моста в небо на рассвете, кто-нибудь да увидел. А, быть может, в этот самый миг призрачные звери бродят по деревне, дворам и садам, и страшная участь ждет любого, кто встретится им на пути в этот ранний час. Фермин знал, что должен идти и помочь тем, кто остался, но не находил в себе достаточно сил, чтобы выйти за порог. Он чувствовал вину от того, что сам спасся по чистой случайности, в то время как Фендале с Траутманом волк загнал в реку, А Блоди похитил и увел в неизвестность некто жуткий из черных камышей. Кремплинг неотвязно вспоминал, как он обессиленно падает на колени, а его сын бок о бок с незнакомцем исчезает посреди пустыши в недосягаемой дали. Затем перед ним возник, будто обвиняя образ Фенделя, который с отчаянным мужеством бросился в реку вместе с Траутманом. Пермин представил себе остекленевший взгляд — Утонувшего пса. Когда Фендали вынесет где-нибудь на берег, его глаза тоже будут давно погасшими. Пермин не думал, что когда-нибудь станет оплакивать чудака, о котором до этой ночи почти не вспоминал. Отшельник появился в его жизни лишь мимоходом, случайно, но окончилась их встреча непостижимой трагедией. Пермин потерял блоди, сына, который еще в полночь радовался рождению маленького теленка, а теперь исчез навсегда. В окнах забрежил утренний свет. Не найдя ни успокоения, ни сил подняться, Пирмен горько заплакал. Наконец, сотрясавшие его родания стихли. Потоки слез иссякли. Плакать он больше не мог, слезы опустошили его душу и притупили боль, облегчить которую было невозможно. Однако теперь он смог медленно сесть, не обращая внимания на боль в затекшем теле. Тяжело ступая негнущимися ногами, он подошел к одному из небольших окон в стене напротив входа и увидел слева реку, а справа луг до самой тропинки на берегу. Пермин выглянул наружу, не заботясь об осторожности. Ему было все равно, что с ним станет, и неважно, подстерегают ли его снаружи волки, которым ничто не мешает выяснить, что их добыча жива. Но ничего подобного не произошло. Его встретила тишина. Не звенел колокол на пожарной каланче, не было на прибрежной тропе толп взволнованных к вглядывающихся в темноту или убегающих от волков. Над водой стелилась молочная дымка, но ты был обычный утренний туман, который часто поднимался летом сырых низин и рассеивался на окраине деревни в лучах утреннего солнца. Пермин увидел, как крыши звещатки заблестели, словно покрытые лаком. Над ними в голубоватое небо поднимались завитки дыма, новый день нес свежесть и надежду. Кремплинга и его семью, впрочем, ничего хорошего не ожидала. Пермин понимал, что Фиделия наверняка беспокоится, ведь муж и сын не вернулись домой. Скорее всего, она вообще не ложилась, а провела остаток ночи бодроства у окна, потому что давно заподозрила что-то не так. Пермин знал, что нет смысла оттягивать ужасный момент, когда ему придется сказать жене правду, как бы страшно ему ни было. Собираясь уходить, он впервые обратил внимание на обстановку хижины отшельника. Единственная комната стоила того, чтобы ее осмотреть. Дом изнутри полностью соответствовал своему внешнему виду и как нельзя лучше дополнял образ равного хозяина. В другой раз Пермину захотелось бы оглядеться здесь спокойно, не торопясь. Половина крыши, заросшая бурьяном, обрушилась, отчего потолок комнаты провалился до того, что пирмен, стоя, едва не касался его макушкой. Пробравшиеся внутрь сквозь бесчисленные отверстия длинные травинки свисали до самого пола. По стенам и вдоль подоконников тянулся широкий карниз, расчищенный только под окнами, чтобы оставить вид на улицу. Вдоль стен же карниз был завален всевозможными вещами, которые почти полностью скрывали осыпающуюся отделку стен. Побеги проникшего внутрь бурьяна давно переплелись с тем, до чего смогли дотянуться. Где-то в этой неразберихе хранилась домашняя утварь, ведь в комнате не было ни шкафов, ни сундуков для хранения посуды и прочих предметов обихода. Возможно, у Фенделя было не так уж много вещей, потому что Пирмен видел в основном находки, которые хозяин дома принес из своих странствий. Здесь было много сухих веток, например, ивы или шиповника, еще украшенных серебристыми костянками или сморщенными красными плодами. На одной из веток примостилось маленькое птичье гнездо. Повсюду свисали длинные маховые завитки. Фендель, должно быть, собрал эти ветки на берегах лисички или сверлянки, или даже у холодной реки, ведь отшельник любил бродить далеко от дома. Там и тут попадались оленьи рога, птичьи перья, кора деревьев и даже пустое осиное гнездо. Кое-что из этого должно быть отыскалось в черных камышах или в сумрачном лесу. В одном углу поверх этих странных припасов лежал выцветший череп дикого кабана с кривыми бивнями, глядящий на Кремплинга пустыми глазницами. Впрочем, и справа торчал сухой сучок. Карниз прерывался только у левой стены. Там, в нише, Пермин увидел узкий камин с открытым очагом и полуразобранную постель. Должно быть, там Фендали спал. Пермин невольно вздрогнул. Его воображение отказывалось признать, что на этом мрачном и сыром ложе можно спать и просыпаться свежим и отдохнувшим. Теперь оно навсегда останется заброшенным, как и маленький столик с единственным шатким стулом, стоявший у камина. Над потухшими углями висел на крюке огромный, почерневший снаружи котел. На дне очага не было видно пепла, пермин заметил лишь мох возле камней. Здесь давно не разжигали огонь, чтобы хоть немного согреть холодные стены или сварить суп в котелке. Котел был небрежно прикрыт веткой папоротника и наполнен чем-то мерцающим в полумраке, на остатки еды это не походило. Хотя мысли Пирмина были заняты другим, он все же приблизился, склонился над котелком и слегка приподнял лист папоротника. Он догадался, что увидит еще прежде, чем охватил взглядом содержимое котелка. Сосуд был до краев наполнен золотом. Его блеск говорил о богатстве никак не вязавшемся ни с нищетой обстановки, ни со странной личностью пропавшего хозяина. Кремплинг ошеломленно смотрел на сияющее великолепие. Ему сразу вспомнились лица детей, просиявшие при виде монет, которые подарил им Фендель. Он будто бы услышал звонкий голос Блоди, который пытался разумно распорядиться драгоценным подарком — Голос маленького мальчика, получившего сокровища. На глаза несчастного отца снова навернулись слезы. Его потрясло и то, насколько отличались условия существования, на которые обрек себя Фендель, от той жизни, какую могло бы обеспечить ему на долгие годы золото. Тут хватило бы на целый клан уж, если честно. Происхождение богатства оставалось загадкой — Но монеты вполне могли найтись где-то еще, как бы щедро отшельник не раздавал его детям и не втискивал в загребущие руки старого трактирщика, покупая себе время для одиноких попоек. До жители деревни доходили разные слухи. Теперь же Пермину казалось, что свое немалое состояние Фендель тратил лишь на ежевечернюю выпивку, что всегда заканчивалось более или менее вежливым изгнанием из таверны. Это и привело его в последний вечер на ферму кремплингов Должно быть что-то скверное грызло бедного, а в действительности такого богатого отшельника, и несчастье его было не исправить всем золотом мира. И вот теперь воды лисички, на берегу которой Фендель прожил одинокую жизнь, положили конец его страданиям. С улицы донеслись голоса, и Пермин невольно вздрогнул. К одинокой хижине кто-то приближался, спускаясь по лугу к реке, судя по всему, несколько квентелей. Прислушавшись, Пермин с ужасом различил голоса Фиделии, Афры и Флорина, которые на ходу звали его, Блоди и Траутмана. Выйдя из сумрачной хижины во двор, Кремплинг несколько раз моргнул, привыкая к яркому солнцу, сиявшему на безоблачном небе. При виде распахнутой двери его родные остановились. Фиделия узнала мужа, и улыбка пропала с ее лица, как пропадает туча, унесенная ветром. Наверное, он смотрел на нее с испугом, и по его измученному виду было нетрудно догадаться, случилось что-то ужасное. Фидели не требовалось ни слов, ни объяснений. Пермин стоял перед ней один, грязный, и измученный. Двое детей, подпрыгивавших рядом, с тревогой переводили взгляд с матери на отца и обратно. — Где Блоди? — первым крикнул Флорин. — А Траутман? — последовал вопрос Афры. Отвечать у Пермина не было сил. Фиделия ни о чем не спросила. Она смотрела на мужа, который заговорил чужим голосом. Я потерял его. Проговорил он, чуть не разрыдавшись. Блоди. Имя он произнес шепотом. Я не смог его спасти. В и собака тоже пропали. Тровь отхлынула от лица Фиделии, а дети замерли с расширенными от ужаса глазами не в силах поверить. Что значит... «Ты его потерял!» — закричала несчастная мать, и по ее щекам застроились слезы. «Где он? Там, в хижине? Он ранен или...» «Он умер!» — закончили за нее Афро и Флорин и заплакали. «Блоди мертв, и Траутман тоже?» Сердце Крэмплинга и без того разбитое разлетелось на мелкие осколки. «Блоди остался в черных камшах». «Утонул в трясине?» В ужасе воскликнула Афра, ведь все дети в звещатке знали, как опасно гулять в том жутком месте. Пермин отчаянно затряс головой. «Нет, не в трясине, дальше. И он не утонул». «Но его нет, а для нас это все одно». «Так он ушел в сумрачный лес?» — воскликнула Фиделия с недоумением, глядя на мужа. «Но почему ты стоишь здесь, а не ищешь его?» Как можно оставлять его там в одиночестве? Мы должны идти к нему. Сейчас же. Отведи меня к Блодину!» Пермин едва смог взглянуть ей в лицо. Постаревший и бесконечно печальный, он тихо произнес. «Моя бедная Фиделия, я не могу отвезти тебя к нему. Никто не может. Он затерялся между болотом и лесом, в краю которого нет в нашем мире». Должно быть там призрачные земли, где бродит нежить, и кто-то из них увел с собой Блоди. Нам никогда его не догнать. Я пытался, и готов попытаться снова, поверь мне, если не веришь ни во что другое. Но это бесполезно. Он исчез безвозвратно у меня на глазах, и я до конца жизни буду видеть, как он уходит. Фиделия опустилась на колени и закричала. Прижавшись к матери, зарыдали и дети. Пермин, с трудом преодолевший три шага, отделявший его от семьи, крепко и хобнил. Пока они беспомощно цеплялись друг за друга и плакали, Пермин почувствовал, как что-то, спрятанное во внутреннем кармане, больно давит ему в грудь. То был корень Мандрагоры, который дал ему на хранение Фендель, и который жалил его там, где когда-то билось сердце. Сначала туннель вел прямо, никуда не сворачивая. Квендели шли молча, с тревогой следя за мерцанием последнего огонька, который нес перед ними старик Пфифер. Они миновали еще несколько входов в другие туннели, и каждый раз, проходя мимо проема, в черную глубину которого можно было заглянуть лишь у самого поворота, они задерживали дыхание, прислушиваясь, не приближается ли что-нибудь, не слышно ли каких-нибудь звуков, кто знает, за каким поворотом их поджидает опасность. Если на них нападут, они все равно не смогут дать отпор, а потому спасение было лишь в том, чтобы как можно скорее выбраться на поверхность. Адилий выбрал верные слова, обращаясь к Битерлингу, и теперь уже все его спутники горячо тосковали по прекрасному местечку на берегу Сверлянки, где невозможно представить себе что-либо зловещее, и с этими мыслями шли вперед, чтобы не ждало их наверху. Вскоре они заметили, что пол туннеля полого поднимается вверх. И они, точно оделись, снова шепнул им слова ободрения, ускорили шаг и вскоре смогли убедиться, что на стенах туннеля рядом с отблеском фонаря играет свет. Все очень надеялись, что еще несколько шагов, и кто-то из них первым вскрикнет облегчение, увидев в ярком утреннем свете выход из подземелья. Однако звук, поразивший их так же внезапно, как поразил бы проблеск свободы, не вызвал возгласов радости. Квендели застыли на месте. Где-то далеко впереди раздавался отчаянный лай. «Эх, елки-поганки, волчий боровик!» — пробормотал Биттерлинг. «Они ловят нас и с этой стороны! Все напрасно! Мы в ловушке!» Все поняли, кого он имеет в виду, но делей поднял руку в предостерегающем жести и зашипел. Снова раздался лай, взволнованный и громкий, и, вовсе не собираясь умолкать, напротив, к ужасу к венделей приблизился. Сохранить спокойствие удалось только старику Пфиферу, который неотрывно прислушивался. Остальные едва держались на ногах от страха, ведь они не смогут сразиться с волками, которые отыскали свою добычу. — Это собака! — прозвучал в напряженной тишине голос Адилия. И, по-моему, даже не очень большая. — Собака? — спросила совершенно сбитая с толку гортензия. — Что за собака и откуда она вдруг взялась? — Обычная собака пришла сверху. — ответил старик, и в его голосе неожиданно прозвучало облегчение. Биттерлинг неуверенно переступал с ноги на ногу. Он не знал, что делать. Ему очень хотелось сбежать, не дожидаясь нового поворота судьбы. Впрочем, развязка приближалась. Лай усиливался, наполняя коридоры и звеня в ушах путников. Звентибольд был вынужден признать, что так лают вовсе не обязательно волки. И все же ему не верилось, что его на самом деле ожидает встреча с совершенно безобидным существом. Краем глаза он заметил рядом легкое движение. Гортензия обняла Карлмана за плечи и посмотрела прямо перед собой, а потом снова нерешительно оглянулась. Похоже, она тоже не слишком верила в предположение Адилия. Вдруг раздался еще один звук, громкое шипение, а затем послышалось рычание, переходящее в высокий воинственный клич. — Райцкер! Воскликнул старик Пфифер и бросился вперед, обогнав на несколько шагов изумленных спутников. Снова послышалось шипение. В темноте полыхнула рыжая молния, ударив гаснущий фонарь, и исчезла в темноте коридора за спинами путников. Гортензия вскрикнула, но все успели заметить, что это рыжий райцкер спасается от преследователя, который, похоже, был совсем рядом. Раздался громкий лай, по земле протопали сильные лапы, послышало сиплое рычание, и непонятно откуда вынырнуло маленькое лохматое создание. На долю секунды оно взглянуло на ошеломленных квенделей, быстро повернуло остроносую морду влево-вправо и нырнуло за райцкером в бездонную черноту туннеля. Чем дальше убегали кот и пес, тем тише становилось в туннеле. — Ёлки-поганки, это и впрямь собака! — воскликнул звень Тибольд, оправившись от испуга. Судя по голосу, появление тролля он и то считал более вероятным. «Полагаю, терьер. Кто знает, где он встретил кота, на земле или под землей, так бы то ни было, выход где-то рядом». «Это краб. Если одели прав, мы рядом с парком». С каждым словом голос гортензии звучал веселее. «У Мотифордов полно терьеров, больших и маленьких». Пусть она и не любила домашних питомцев, появление маленькой собачки показалось ей предвестником безмятежности, символом оседлой жизни, какой она жила до этой ночи. «Райцкер! Что будет с Райцкером, если его поймает собака? Или если они оба заблудятся в опасном туннеле?» С тревогой спросил Карлман, любивший животных. Его не на шутку взволновала судьба рыжего кота, который совсем недавно указал им спасительный путь от волков. Собачий лай по-прежнему доносился до них, но значительно тише. Адели улыбнулся и кивнул молодому квенделю, после чего негромко свистнул. Возможно, этот мелодичный свист предназначался коту. Кто разберет, что у старика на уме? — С котом все будет в порядке, — ответил Пфифер Карлману и добавил. — К тому же собака знает, где выход на поверхность. На этот раз даже Гортензия не усомнилась в его словах. Лай снова прекратился, и некоторое время четверо Квендери слушали только собственное тихое дыхание, перемежаемое вздохами Битерлинга. Аделий снова засвистел, на этот раз громче и призывнее, и снова замер в ожидании. Пламя на фитиле свечного огарка дрожало от дуновения ветерка, которого путники не замечали. Гортензия на мгновение испугалась, что свет вот-вот окончательно погаснет, но тут же взяла себя в руки. Если Пфифер уверен, что сможет вывести их наружу, то не стоит жаловаться, если придется пройти последние шаги в кромешной тьме». Маленькое пламя разгорелось и затихло. Вскоре, тихонько постукивая лапами и опустив морду к земле, из темноты и в круг света от фонаря выбежала маленькая собачка. Спокойно обнюхав носки ботинок звенти, больда повернулся к гортензии и вопросительно посмотрел на нее. Его темные умные глаза мерцали в свете свечи, Охотничий пелугас и шерсть больше не дрожала от дикой погони за ускользающей добычей. «Привет, Тоби», — сказала Дилли, ласково погладив животное по голове. «Это собака Гизела Мотифорда, пояснил он. «Видите коричневое пятнышко над правым глазом? Он редко отходит от почтенного хозяина, и сей господин из Крапа наверняка сейчас бродит по лугам где-то на берегах Сверлянки в поисках своего друга». Гортензия уставилась на собаку из своих ног. «Точно. Теперь я его узнаю. На последнем чаепитии у Дарабеллы он притащил дохлого кролика на покрывало для пикника и не отдал добычу, даже когда Гизел попросил его. Если он в самом деле послушался твоего свиста и отказался от охоты на Райцкера, то здесь замешано настоящее колдовство. Об этом надо обязательно рассказать Гизелу, если мы когда-нибудь с ним встретимся». Старик Пфифер лишь кивнул, никак не подтвердив свои магические способности. «Этот умник», — сказал он, снова погладив по голове Тоби, который теперь прыгал у его ног, выжидательно виляя пушистым хвостом. «Доставит нас прямиком на луг. Верно, малыш?» «Готовьтесь к последнему рывку». Заключил он, улыбаясь так, точно близилось окончание долгой прогулки перед чаепитием. Затем он снова повернулся к собаке, ожидавшей команды со склоненной головой, как будто это было самым важным в жизни. «Давай, Тоби, веди нас к своему хозяину, будь хорошим мальчиком и беги домой». Тоби не нужно было повторять дважды. Он оживленно залаял и пустился рысью. Адилей последовал за ним, призывая остальных не отставать. Старик Пфифер высоко держал фонарь, и всякий раз, когда Тоби на своих проворных лапах грозил вырваться из круга света, тихонько свистел и удерживал его. Когда проход вдруг стал круто подниматься вверх, Тоби, очевидно, решил, что выход совсем близко и так заторопился, что к Венделе едва не потеряли его из виду. «Звездовик мне в суп! Попросите его притормозить!» — обратился Битерлинг к Адилию. Фонарь покачивался, слабое пламя мерцало, освещая задние лапы и хвост веселого пса, который то и дело пропадал в темноте. Вдруг Карлман споткнулся и упал, едва не сбив с ног гортензию. Аделей, подожди!» — крикнул Звентибольд, останавливаясь, чтобы помочь спутникам. Темнота сгустилась вокруг них, так как старик Пфифер с фонарем отошел уже довольно далеко. Карлман попытался встать и поскользнулся во второй раз. Гортензия подала ему руку. — Священный лес! Неужели он нас не услышал? — с тревогой спросила она. Гортензия скорее ощущала присутствие других, чем видела, хотя все они стояли совсем рядом. Карлман взял ее за руку, а Битерлин дышал так громко и тяжело, словно из последних сил пытался отогнать страх темноты. «Он ведь не бросит нас здесь?» — сбивчиво пробормотал он. «Теперь, когда у него есть собака, мы становимся для него обузой. Особенно я, ведь в детстве я даже в подвал не спускался, если мог этого избежать. Ну да, конечно, он ушел, а мы остались здесь, в кромешной тьме, и теперь нам уже никогда не прилечь на мягкую травку на берегу сверлянки». «Успокойся, я тут», — услышали они голос старика Пфифера всего в нескольких шагах впереди. «Елки поган. Надо верить в своих. Свеча догорела, и Тоби устал нас ждать. Наверное, уже бегает по травке. А теперь возьмитесь-ка за руки и держитесь крепко. Нам нельзя потеряться в этой кромешной тьме. Однако вы сами видели, что туннель идет вверх, так что не отчаивайтесь, а лучше представьте, что мы вот-вот выйдем на солнечный свет». Следующий отрезок пути напомнил Гортензии, как они шли от сумрачного леса к живой изгороди, а сильный ветер то подгонял их, то тащил назад. В душе она горько проклинала себя за то, что так боится темноты. За спасение приходилось упорно бороться. Как и раньше на лугу, спутники вцепились друг в друга, чтобы не потеряться. Ничего не было видно, и оставалось лишь идти, боязливо передвигая ноги и настороженно вслушиваясь. Квендили шли так медленно, что им казалось, они идут по странному и чуждому небытию бесконечно, ощущая лишь стену туннеля слева и полого поднимающийся пол под ногами. Однажды Карлман ощутил, что у его ног пронеслось что-то мягкое и живое. Скользнуло бесшумно и плавно, это не мог быть Тоби. Карлман вздрогнул, подумав, что их обогнал Райцкер, который спешил к выходу из подземелья с завидной быстротой. Звеньте, шагавший последним, несмотря на все трудности пути, все время оглядывался через плечо на коридор позади. Во всяком случае, он полагал, что смотрит именно в том направлении, поскольку тьма повсюду была одинаково непроницаемой. Он ждал, когда же впереди мелькнет проблеск дневного света, указывая путь к спасению. Там, откуда они шли, дневному свету было взяться неткуда. Из глубин подземного лабиринта могла прийти лишь опасность, и свет за спиной или даже призрачный туман означали бы, что их преследуют. Но что, если невидимые руки вдруг потянутся к ним, когда справа или слева внезапно откроется новый коридор с поджидающими там тварями? Все тело Биттерлинга покалывало, и порой он сильно вздрагивал. Ему казалось, что к нему кто-то прикасается. Гортензия, сжимавшая руку, звеньте больно пугалась этой дрожи, Ведь она и сама напряженно вслушивалась и всматривалась в темноту. Что еще такое? прошептала она, не оборачиваясь. Кажется, там что-то есть, выдохнул Битерлинг. Гортензия ничего не ответила, но когда это повторилось снова, она невольно дернула спутника за руку. Звиньте, будь успокойся. Каждый раз, когда ты вздрагиваешь, я пугаюсь до смерти ни за что ни про что. На этот раз очень даже за что и про что! тревожно прошептал тот, дыша ей в шею. Если меня не подводят глаза, я вижу дальние стены нашего туннеля, а это может означать только одно. Там становится светлее». Гортензия в тревоге обернулась. Сначала она увидела только тьму. Моргнув, она снова посмотрела в ту сторону и различила вдали слабый намек на изгиб стены. «Оделий!» — крикнула Гортензия через голову Карлмана. «Нам надо бы прибавить шагу и выбраться, наконец, из этой темной дыры. Позади становится подозрительно светло». Она не видела выражения лица старого Пфифера, но, во всяком случае, он не остановился. «Идите!» — раздалось впереди. «И не оглядывайтесь, крепко держите друг друга за руки, а если кто оступится, не двигайтесь с места, пока строй не сопнется. Прибавим шагу!» Спутники заметили, что Адиль пошел быстрее и сильнее потянул их за собой. К оставалось надеяться, что никто не оступится. Вытянув левую руку в сторону, Гортензия коснулась прохладной влажной земли и убедилась, что стена коридора на месте. Несмотря на слова Адилия, Битерлинг всю дорогу боролся с почти непреодолимым желанием оглянуться. В конце концов, если кто-то их догонит, его схватят первым. Подумав так, он снова попытался посмотреть назад, не мешая стальным. Незаметно обернуться не получилось, и Гортензия сердито дернула его за руку. «Хватит, Звентибольд! Ты разорвешь меня пополам! Не выпускай мою руку!» Но остановились они не из-за битерлинга. А вдруг споткнулся обо что-то и не устоял на ногах. Все повалились друг на друга. Старик ударился с такой силой, что все его тело отозвалось болью. Однако, выяснив, что попало ему под ногу, он вздохнул радостно и с облегчением. «Ступеньки!» — торжествующе объявил он в темноту. «Я споткнулся о первую ступеньку лестницы. Помните, как мы спустились из этой пещеры за живой изгородью? Точно так же мы поднимемся на поверхность». «Все на месте. Никого не потеряли?» «Все здесь!» — воскликнула Гортензия. Она скрючилась на полу, прислонившись спиной к стене и крепко держа руку Карлмана. Рядом с ней громко дышал Биттерлинг. «Тогда вперед! По ступенькам!» — крикнул старик Пфифер. «Ноги выше и выберемся к солнцу!» После этого приглашения они с трудом поднялись по невидимой лестнице, сначала нащупывая ступени с трудом, но постепенно шагая все быстрее и быстрее. «Уходим, Тоби! Пора домой!» Вдруг раздалось далеке. «Елки-поганки, куда ты подевался? Тоби, к ноге! Немедленно влезай и будь хорошей собакой!» Четверо Квендели замерли на лестнице, не веря своим ушам. «Слышите!» — прошептал Биттерлинг без малейшей необходимости. шикнула Гортензия, и все нетерпеливо прислушались. «Тоби, да где же ты? Считаю до трех!» Нетерпеливый голос, принадлежавший, скорее всего, Гизелу Мотифорду, был первым звуком после долгих часов преследования, который не предвещал опасности. К тому же, если достойный житель деревни Краб спокойно гулял по лугам при свете дня и тревожил его лишь непослушание любимой собаки, то вряд ли по берегам сверлянки бродили волки или призраки из потустороннего мира. Биттерлинг звонко рассмеялся и почувствовал, что у него наворачиваются слезы. Он не мог поверить неожиданно нахлынувшему счастью, и даже тьма стала ему совершенно безразлична. Еще немного, и они увидят солнце, а бесконечная ночь останется позади. «Какое чудо!» — услышал он рядом голос гортензии, а затем звук, очень похожий на поцелуй. Что-то зашелестело. Вероятно, это Карлман уворачивался от лаз гортензии почти с той же быстротой, как прежде спасался от волков и клубов тумана. «Тоби!» «Где ты, нехорошая собака?» Голос Гезела Мотифорда раздался ближе, но Тоби, судя по всему, по-прежнему не было. «Мы здесь! Здесь! Внизу! Достойнейший из Мотифордов!» — крикнул Битерлинг, но вместо слов вышло лишь хриплое кваканье. «Позови его ты, Аделий!» — обратился он к Пфиферу шепотом. «Похоже, я растерял в этой темной и сырой дыре не только душевный покой, но и голос». «Скоро позову!» — раздался в ответ голос старика откуда-то сверху. Надо подойти поближе к выходу. Криками из преисподней мы только напугаем доброго Гизела, и его станут упрекать в том, что он сбежал от подземных жителей. А нам, возможно, понадобится его помощь, так что поторопитесь. Если его голос слышен так ясно, значит, он где-то рядом». Гортензия вздохнула, сдерживаясь, чтобы не высказаться в защиту Гизела Мотифорда, который никогда не побежал бы от чего-либо, не попытавшись выяснить, в самом ли деле ему грозит опасность и откуда она исходит. Моти Фордона знала с детства и, всегда нанося визиты друзьям в Крапи, слегка робела перед внушающим уважение к венделем, слово которого было непререкаемо для всех, кроме Тоби. Они собрали оставшиеся силы, чтобы еще прибавить шагу, хотя по-прежнему ничего не видели. Вскоре спутники услышали прямо над головами деловитое царапание и сопение. «Наверное, это Тоби!» — воскликнул Дилли и снова тихонько свистнул. Все стихло. Собака, похоже, его услышала. Старик Фифер добрался до широкой площадки, которую на всякий случай ощупал, вытянув руку с той ступеньки, на которой стоял. Тоби встретил их оглушительным лаем, который, испуганно отпрянувшие к венделе, слышали совсем недавно, при первой встрече с псом. Вдруг Адилию показалось, что он видит перед собой очертание терьера, который возбужденно двигался взад-вперед. Он даже не сразу поверил своим глазам, пробыв так долго в полной темноте. Но терьер продолжал бегать туда-сюда по площадке и, наконец, силой ткнул оделию холодным носом прямо в лицо. Осталось обнаружить источник дневного света и выход на луг. Старик забрался на площадку и осторожно выпрямился, что было бы нелегко даже при свете, поскольку Тоби с радостным возбуждением бегал вокруг его ног. Когда собака ненадолго прекратила лаять, снаружи снова послышался сердитый голос, приглушенный, но отчетливый. «Тоби! вайме всех лесных грибов!» Что ты теперь обнаружил? Рыжий кот забрался на дерево, так что можешь остыть, неуемный ты вез. Мы так опоздаем к завтраку. Адели улыбнулся. Иного он и не ожидал, но все же испытал огромное облегчение, узнав, что Райтскер выбрался из подземелья и даже сбежал от тоби. Завтрак! пробормотал Битерлинг, который теперь шел позади Пфифера вместе с гортензией и Карлманом. Никогда не думал, что это слово когда-нибудь прозвучит так сладко. Надо как можно скорее сообщить, что мы здесь, и попросить старину Мотти Форда выделить нам место за его длинным, богато накрытым столом. Четверо уставших путников сбились вместе. Постепенные глаза привыкли к густому сумраку, не намного светлее безлунной ночи. Мучительно долго лишенные всякого света, они напряженно оглядывались в поисках хотя бы намека на луч солнца и, наконец, разглядели вдалеке слабое мерцание. Смотрите! Сказал Битерлинг, Выход где-то там, чтобы еще не поджидал нас на пути, мне все равно. Тем не менее, он не убежал, дожидаясь, что скажут остальные. Адилий поднял руки и потянулся в пустоту. Возможно, лестница вела в очередную подземную комнату. Осторожно шагнув на площадку и стараясь не споткнуться о неугомонного Тоби, он увидел, что дальше снова идут ступеньки, но на этот раз ведут вниз. Идите за мной, только смотрите под ноги, чтобы не упасть. Здесь, похоже, всего три широких ступеньки, дальше будет ровно и легко! крикнул он остальным и услышал, как они осторожно последовали за ним. Жизнерадостный пес Гизела сопровождал их восторженным визгом. Снаружи было тихо, а значит, Мотифорд ушел куда-то в сторону. Вот что, Тоби, послышался голос Адилия. Беги вперед и покажи нам, как ты сюда попал. Где твой хозяин? Давай, ищи. Беги к старику Гизелу! Тоби дважды гавкнул, а потом отпрыгнул куда-то в сторону. К Вендери смотрели ему вслед, или, по крайней мере, туда, где по их мнению, он мог быть, а затем им показалось, что на узкую полоску света на мгновение упала тень. «За ним!» — крикнул Звентибольд, и, обойдя остальных, бросился в ту сторону, куда скрылась собака. Споткнувшись, он упал, выругался и тут же снова вскочил на ноги. «Елки-поганки! Здесь начинается резкий подъем!» «Сразу за ним другой проход, и, кажется, на этот раз очень узкий», — крикнул он остальным. «Слева, справа и сверху я не чувствую ничего, кроме земли и корней, а внизу лежат камни, целая груда, как будто здесь когда-то была стена, которая рухнула. И все же Тоби явно прошел тут. Я отчетливо слышу, как он перебирает лапами и пыхтит впереди. Идите за мной, здесь безопасно». «Не дожидайся остальных», — он принялся подниматься по особи. «Если этот проход образовался после обрушения...» то нам очень повезло, и своим спасением мы во многом обязаны нашим четвероногим друзьям», заметил старик Пфифер, прежде чем поспешить заскрывшимся в проходе Биттерлингом. Было слышно, как тот аккуратно карабкается впереди, совсем недалеко от Адилия. «Это совсем не похоже на то, что рассказывал Эпелин. Ничего не понимаю», — расстроенно вздохнул Карлман. «Не бери в голову, парень», — сказал старик, помогая ему протиснуться к входу в узкий коридор. Так или иначе, мы найдем отсюда выход. «Да хоть ползком», — вздохнула Гортензия и полезла за Карлманом. Как раз в ту минуту, когда Аделий собрался двинуться следом за ними, впереди снова послышался голос Биттерлинга. «Тут из стены торчит громадный корень, наверное, дуба. Прочный, как ножка стула. Пес и кот здесь проскользнули, но мы-то с вами будем покрупнее. Я пытаюсь его расшатать, пока не получается. Эй, коренище, уступи дорогу!» Послышались стоны стонные вздохи Квенделя, борющегося с препятствием. «Зато становится светлее. Я отчетливо вижу и проклятый корень, и стены этого кротового хода с камнями повсюду, и даже следы Тоби на мягкой земле. Свет, должно быть, проникает совсем недалеко отсюда, это точно. Погодите, у меня получается. Если я смогу оторвать этот корень от земли, в которую он врос, то пройду». Готензия и Карман остановились. Застрять в узком туннеле никому не показалось бы приятным, но приходилось терпеть. Они надеялись, что Биттерлинг скоро разделается с корнем. Предложение Карлмана о помощи он решительно отверг, там и так было слишком тесно. Старик Пфифер остался один в полной тишине, слушая, как бьется сердце. Ему от чего-то расхотелось ползти за остальными. — Наверное, просто устал, — сказал он себе. — Ты уже не юный атлет, старина. «Передохни немного, а потом пойдем дальше». И все же он не делал никаких попыток сдвинуться с места. Наоборот, его охватило странное уныние, хотя до выхода на поверхность оставалось совсем немного. За спиной у него простиралась темная пещера, размеры и внешний вид которой оставались для всех загадкой. Даже если в нескольких шагах от них была пропасть, или очередные могилы, или продолжение туннеля, которые не покинули, без факелов и фонарей ничего нельзя было разглядеть. Им повезло, что Тоби и слабый отблеск света привели их к нужному выходу. «Надеюсь, нам это не показалось, и никто не заманил нас в ловушку», — мрачно подумал о Дили, мысленно призывая Биттерлинга поторопиться. Испугавшись собственных мыслей, старик Пфифер передернул плечами. По спине его пробежал холодок. Волосы на затылке встали дыбом, и он заподозрил, что позади что-то изменилось, но обернуться не решался. Его будто придавило к земле. Он и хотел бы проверить, не приближается ли оттуда кто-то или что-то, но не мог пошевелиться. А стоял неподвижно, прикованный к месту, и мучился от того, что перестал быть хозяином своей воли. Нужно было предупредить остальных, но он даже не попытался крикнуть. Старик Фифер искал в памяти колдовские слова, но ничего не приходило на ум. То, что он двигалось на него сзади, было сильнее, и, похоже, начинало парализовать и его мысли. Аделий застывал, словно превращаясь в статую, и вдруг перед ним сверкнули ледяные искорки. Явились те, кого заперли в зале с огромной гробницей, И не деревянные двери с надписями, ни его заклинания не смогли их остановить. Высокие вытянутые силуэты напоминали виденные в лесу худые фигуры, что возникли на краю темного бесплодного ландшафта, бездушные тени воинов, павших в давно забытых сражениях и не нашедших покоя ни в жизни, ни в смерти. Вероятно, квендели потревожили гробницу одного из вождей, за которым когда-то шли в атаку призрачные войны. Быть может, там среди верных подданных спал вечным сном король, похороненный в недрах земли. Теперь мертвецы служили другому владыке. Этот никогда не спал и был более решительным и могущественным, чем любой правитель среди живых и мертвых. Его мрачное царство граничило со всеми землями, которые он жаждал захватить, И призрачные разведчики бродили вдоль туманных границ, ожидая подходящего момента, чтобы их пересечь. — Путь открыт! Места не так уж много, но мы протиснемся! Слова едва доносились до онемевших ушей Адилия, но все же он узнал голос Биттерлинга. А вот радости в ответ на сие гордое заявление не ощутил. — Ну, наконец-то! — услышал он Гортензию, которая с облегчением вздохнула и последовала вместе с Карлманом к Биттерлингу, А тот уже наверняка перелез через корень и теперь стремился к свету. Адили же оказался в ловушке, и его затопило отчаяние. Он вот-вот останется совсем один. Как бы ему хотелось позвать на помощь, но он не мог заставить себя произнести ни слова. Вместо этого он вспомнил о Бульрихе и почувствовал себя глупо. Старик был уверен, что поиски окажутся короткими и успешными. Но первый признак того, что все может оказаться гораздо сложнее, встретился ему в нескольких шагах за воротами сада, когда Райцкер отпрянул от странного блеска под липой. Фифер знал, что значит это весьма тревожное послание, грядет то, чего он боялся до глубины души, но что притягивало его и не отпускало с давних пор. Он поделился этим знанием с немногими жителями Холмогорья, которые сохраняли бдительность в отличие от остальных беззаботных и доверчивых квенделей. Булерих Адили ничего не рассказывал, и все же старый картограф почему-то вдруг набрался смелости и решил променять спокойную жизнь на опасности сумрачного леса. А для адилия поиски Булериха стали подходящим поводом узнать как можно больше о том, что пробудилось этой ночью. Все это промелькнуло в его голове в одно мгновение. Старик закрыл и снова открыл глаза. Сверкающие искренне исчезли, как и ощущение, что он больше не один. Позади раздался звук, не заметить который было невозможно, что-то приближалось к нему тихими, шаркающими шагами. Неизвестное существо, похоже, знало, что Пфиферу не скрыться и ничуть не спешило. «Какие медлительные, тяжелые шаги!» — подумал старик Пфифер. Голова закружилась, и он опустился на колени, ожидая ледяного прикосновения. Холодный ветер хлестнул его спину, Открылась дверь к бесплодной пустыши, откуда за ним пришли. Воздух наполнился смолистым запахом свежей хвои, и Аделий вяло удивился, ведь на бесплодной равнении, по которой двигались призрачные захватчики, никакого леса не было. Внезапно его что-то сильно ударило в грудь. Аделий отшатнулся, поняв, что спереди к нему тоже что-то подбиралось. В немом ужасе он ощутил, как по его плечу скользнула рука, нетерпеливые пальцы нашли и схватили его правую ладонь, а потом послышался энергичный голос. «Одилий, помогите мне, а потом я вас вытяну!» Старик смущенно узнал голос Гортензии, которая незаметно вернулась за ним. Ее рука стиснула его руку, и он с удивлением обнаружил, что может сжать в ответ ее пальцы, что способен снова двигаться. Гортензия не отпускала его, и он благодарно подумал, что это она разрушила злые чары. Содрогнувшись, Аделий задумался, удастся ли спастись от того, кто шел к нему сзади. Ему показалось, что он снова слышит неспешные шаги, но теперь они удалялись. Ледяные искорки больше не плясали перед глазами, а холодный ветер утих. Ошеломленные Аделий, опираясь на руку Гортензии, сумел улезть в проход. Он заметил, что она ползет задом наперед и тянет его за собой. Туда, где их ждали Звентибольд и Карломан, они продвигались невероятно медленно старик фифера чувствовал себя так словно с каждой минутой прогонял все дальше настырный ночной кошмар ему подумалось что от долгого путешествия под землей его обычно надежный разум не выдержал и он отругал себя за тщеславие вспомнив как обвинил старого мотти форда в том что тот боится подземного народа чем дальше они подвигались тем светлее становилось вокруг впереди раздался испуганный голос кармана «Гортензия, оделись тобой «Я здесь, Кармен, мой мальчик, я здесь». Старик фифер и сам понял, что его слова прозвучали слабо. Гортензия остановилась, и за ее спиной Аделий разглядел упрямый корень, торчащий сбоку из земли. Чувствуя близость свободы, Биттерлинг, похоже, набрался сил, раз уж разделался с таким мощным препятствием. Теперь он стоял рядом и смотрел на спутников. «Все в порядке? Идите вперед. Я придержу корень и освобожу вам дорогу». Когда Гортензия и старик Пфифер протиснулись мимо препятствия, прижавшись к стене, Звентибульт выпустил шишковатый корень, который держал, пропуская их. Корень тут же вернулся на место, свиснув будто плеть, и все, кроме оделия, почувствовали, что помимо двери в гробницу, за ними закрылся еще один, хотя и слабо защищенный проход. За корни узкий туннель быстро расширялся и, наконец, оканчивался почти сферической полостью, в которой Виндере могли стоять, выпрямившись во весь рост. Биттерлинг первым вступил в эту небольшую пещеру, где царил мягкий полумрак. Упавший сверху солнечный луч, в котором плясали пылинки, осветил блаженное выражение на его лице. — О, смотрите! Взгляните же! — произнес он, указывая пальцем вверх. На высоте в три квендельских роста в стене, прямо под куполообразным потолком пещеры, зияло узкое отверстие. Со стены потолка повсюду свисали длинные корни, но если присмотреться, то между зелеными травинками, росшими у края отверстия, можно было разглядеть кусочек голубого неба. «Интересно, как мы туда заберемся?» — задумчиво произнесла Гортензия. «Может быть, животные пришли другим путем?» «Скорее всего» подтвердил Битерлинг, указывая куда-то влево. «Вот там. Видите? Узкий выступ, который постепенно поднимается вдоль стены к отверстию. Райцкера и Тоби точно прошлись по нему вверх-вниз. Для них-то это удобная и широкая лестница, а нам по ней не подняться, даже Карлман не пролезет. Боюсь, нам придется нелегко». «А разве нам хоть раз пришлось легко после вчерашнего вечернего чая?» С горечью спросила Гортензия. Она подошла к стене и посмотрела на сомнительный путь наружу. «Тропа для горных кос. Подумалось ей. Корниз был очень узким. Подняться наверх можно было лишь прижавшись к стене, на что они решились, придумав держаться руками за густую паутину корней, выступавших из стен пещеры. Звеньти Боль забрался на каменный уступ рядом с гортензией и, поставив одну ногу на карниз, подергал за корни, проверяя их прочность. «Похоже, меня выдержит», — хмыкнул он, ставя на карниз и вторую ногу. Держась за корни обеими руками, он сделал несколько шагов и медленно двинулся вверх. Он шел, прижавшись к стене и раскинув руки, а пятки свисали в пустоту. Звень был похож на огромного жука, который полз небыстрее улитки. «Все в порядке», — выдохнул он и с довольным видом стряхнул с лица тонкие отростки корней, щекотавшие ему нос. Гортензия хмуро наблюдала за ним. «Сейчас-то все в порядке, а что будет, когда он приблизится к потолку?» «Что думаете, Аделий? Справитесь?» — обратилась она к старому Пфиферу, который уже давно молчал. Гортензия решила, что чары, остановившие старика в темном туннеле, еще не выпустили его из своей хватки. Если бы она не провела с ним столько времени, то сейчас подумала бы, что Адели испуган и не понимает, где находится. С чем же он столкнулся там, внизу, прежде чем она за ним вернулась?» Он отстал и все не шел, когда ни с Карлманом и Звентибольдом уже миновали торчащий стены корень и не отвечал на зов. В конце концов, Гортензия решила, что повернет назад и отыщет его, потому что уйти Пфиферу было некуда. Конечно, непросто было отворачиваться от проблеска света и возвращаться в темноту, но она думала о том, что старик может быть ранен или захвачен злыми силами, которые, вероятно, сопровождали их с тех пор, как на тропе у живой изгороди вспыхнул призрачный свет и Гортензия вернулась, дошла до туннеля, где в последний раз видела Адилия, и, когда ее глаза привыкли к темноте, различила очертания старика, сидевшего перед входом. Он был абсолютно неподвижен, будто окаменел, и напомнил Гортензии зловещую прачку у дома Бульриха. Она еще тогда обругала бедняжку Хульду за трусость, но сейчас вера в камни, способные внезапно оживать, показалась Гортензии более чем оправданной. И все же она взяла себя в руки и позвала Аделия, надеясь, что у входа в узкий туннель сидит именно он и никто иной. Узнала она его, только подойдя так близко, что могла бы без труда дотронуться. Старик, похоже, ее не слышал, потому что и правда не двигался, больше похожий на каменную или деревянную скульптуру, сросшуюся с окружающими его стенами, а не на квенделе из плоти и крови. Глядя на совершенно неподвижного Аделия, Гортензия засомневалась, жив ли он еще. Потом ей показалось, что издали доносится тихий звук, как будто что-то крадется, желая статься незамеченным. Ей стало жутко, но она заставила себя посмотреть поверх головы одилия вглубь туннеля. Возможно, за ней следили из темноты, но, как ни странно, страх отступил. Внезапное дуновение свежего ветра оживило ее чувство, и на мгновение она вспомнила утренний еловый лес, еще влажный после дождя и источающий пряный аромат. Встряхнувшись... Она вновь обратилась к старику Пфиферу. Когда она позвала его в этот раз, то с облегчением обнаружила, что он жив и шевелится. Вскоре, гораздо быстрее, чем она смела надеяться, ему удалось забраться вслед за ней в туннель. «Что там было?» — спросила она теперь, пока Звентибольд карабкался наверх. Аделий поднял голову и заметил, что Гортензия пристально на него смотрит. «Я никого не видела, кроме вас. Вы сидели совершенно неподвижно». А потом вдруг дунул холодный ветер и запахло хвоей, как осенью в сыром сосновом бару. Старик Фифер задумчиво покачал головой. — Я ничего и не помню, — ответил он. — Какое-то гнетущее ощущение. Точно меня удерживали злые чары. А может, то была моя собственная слабость. Дорогая Гортензия, я от всего сердца благодарю тебя за то, что ты так храбро меня спасла. Без тебя я бы точно погиб. Он не рассказал ей о сосновом аромате, который тоже почувствовал. Когда Аделий пытался подробнее припомнить те минуты, ему казалось, что там был кто-то еще, благодаря кому он смог освободиться и дойти до этой пещеры с Карлманом и Звентибольдом. Гортензия, в свою очередь, оставила мысли при себе. Она лишь кивнула старику и повторила прежний вопрос. «Так вы сможете туда забраться?» Аделий посмотрел на упорно продвигавшегося к потолку Звентибольда, И сказал пытаясь наполнить голос обычной решительностью конечно чего же мы ждем следующим на карниз отправили Карлмана, предварительно снабдив бесконечными напутствиями держаться крепко и немедленно сообщить если потребуется помощь не так уж и высоко отмахнулся молодой квендель от преувеличенной заботы в конце концов этой ночью они преодолевали и не такие трудности мы с эпиными ребятами забираемся на деревья раза в три выше тем хуже для тебя — ревнула Гортензия, настаивая на том, чтобы поддерживать Кармана снизу, пока она сможет дотянуться. — Оставь мальчика в покое, — услышала она голос Адиле. — Лучше сама ступай за ним следом, а я пойду последним, наверняка буду забираться медленнее всех. Гортензия задумчиво качнула головой. — Но нет. Следующим пойдете вы, а я последний. Так я сразу узнаю, если вы устанете на полпути. Она вздохнула и неуверенно улыбнулась. «Вы совершенно правы, Адивий. Мальчик справится сам. Просто мы, старые грибы, истосковались по солнечному свету». Вскоре все четверо путников оказались на узком карнизе и принялись медленно пробираться наверх. Руками они осторожно хватались за корни, которые иногда обрывались, и тогда требовалось немедленно искать новую опору, чтобы не сорваться вниз. В таких случаях квендели пугались и дружно вскрикивали. «Ничего страшного!» Растерян отвечал тот, из-за кого начался переполох. Только старик Пфифер ни разу не вскрикнул. Пока они потихоньку пробирались к отверстию в потолке, Гортензия думала о том, как им выбраться, когда они дойдут до цели. А Битерлин, который лес первым и поднялся уже довольно высоко, размышлял по пути, что отныне мыслит категориями, о которых ни один квендель и понятия не имеет. За эту ночь мы сильно изменились. Пришло ему в голову, и черная волна грусти нахлынула на него при мысли о судьбе Кузена Бугриха. Однако он приказал себе отложить на потом печальные мысли и осторожно повернул голову влево, чтобы увидеть синее утреннее небо. Когда они добрались примерно до половины пути, снаружи снова послышался лай, а затем голос Гизила Мотифорда: "Тоби, к ноге и не отходи от меня!" В то же мгновение проем над путниками потемнел, потому что Терьер просунул в него голову. Обнаружив, что путь в глубину перекрыт, Тоби возмутился и предупреждающе зарычал. Ему показалось странным, что четыре квенделя стоят, прижавшись к стене, да еще так близко, словно они были одним существом, ползущим наверх медленно и задумчиво, как улитка в винограднике. Рычание перешло в угрожающий лай. «С же минуту вылезай из кроличьей норы, горный ты гном!» Подожди, вот я до тебя доберусь. Эти жалкие кусты меня не остановят. После завтрака отправлю Лауриха с топором, и он наведет здесь порядок. Все в округе знали, что когда рядом никого нет, владелец деревушки краб обсуждает дела со своими псами. Неужели ночью разыгралась буря, да такая, что выкорчевала дерево? — продолжал Гизел. — Я ничего не слышал, хотя Дорабелла… Помогите, господин Гизел, помогите! Мы здесь, в этой проклятой дыре! «На помощь! Погибаем!» Так внезапно и пронзительно завопил Биттерлинг, что все трое, следовавшие за ним, вздрогнули. Затаив дыхание, к венделе прижались к стене. Снаружи воцарилась напряженная тишина. Замолчал даже Тоби, кончик его морды пропал из отверстия. Потом послышался шорох, и звень, тиболь стоявший ближе всех, подумал, что это либо отошел пес, либо подкрался его хозяин. «Какая разница?» — подумал он и решил не останавливаться. Осталось совсем немного, еще чуть-чуть удастся подтянуться за край проема, если он окажется достаточно прочным. Гизель, пожалуйста, послушайте, раздалось под сводами пещеры. Это я, гортензий, и вы не ослышались. Мы здесь, у вас под ногами в темной пещере, куда забирался ваш Тоби, и отчаянно пытаемся выбраться. Если вы как можно скорее нам не поможете, то старый пхифер свалится первым, потому что его силы уже на исходе, да и остальные долго не продержатся. Раздался еще один шорох, и в проеме показалась седая голова Квенделя. Тень падала на его лицо, но все услышали, как гизел Мотифорд громко и отчетливо задышал. Затем он с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы, будто свистом подзывал собаку. Звентиболь как истинный ценитель узнал аромат трубочного табака Баумельбургская камнеломка. Гортензия! ошеломленно воскликнул Мотифорд. Во имя всех лесных грибов, это действительно ты? «Скажи еще что-нибудь, подтверди, что меня зовут неподземные призраки или кое-что похуже!» «Конечно, это я!» — отозвалась Гортензия. «А со мной Адиль и Пфифер, Звентиболь Биттерлинг из Вечатки и юный Карлман!» Несмотря на затруднительное положение, Карлман отметил, что криками из-под земли можно напугать всякого, кто верит в подземных духов и прочую нечисть, и решил при случае предложить такой розыгрыш приятелям. «Хотел бы я в это поверить!» Проговорил тем временем Гизел Мотифорд, точно разговаривал сам с собой или с Тоби, а не с хорошо знакомыми ему квентелями. Он мог представить их себе где угодно, только не там, где они сейчас находились. В самом деле он никак не ожидал этим солнечным утром увидеть соседей в норе под землей. Туда залезали разве что во время охоты на барсуков или кроликов, обычно посылая вперед собак. Ни Звентибольт Битерлинг, ни одели Пфифер, ни тем более Гортензия, насколько ему было известно, охотой не увлекались. Впрочем, мальчишка Бедды Шаттенбарт вполне мог заблудиться в какой-нибудь пещере, куда забредали только балбесы. Но что там делали остальные, оставалось совершенно непонятным. Несмотря на все загадки, его помощь требовалась немедленно, и вызывать подкрепление из дома было некогда. «Спокойствие — Спокойствие! — крикнул он. — Я вытащу вас одного за другим! Отодвинувшись в тень, Гизел смог разглядеть лицо Биттерлинга, стоявшего на карнизе первым. Звентибольд, который никогда не появлялся в гостях иначе, как в праздничном наряде и с неиссякаемым энтузиазмом блистал на маскараде в Баумельбурге, сейчас выглядел жалким подобием себя. Выражение его лица вполне могло соперничать с печальнейшей маской в Холмогорье. «Клянусь святыми труфелями, что же с ними произошло?» — задумался Мотифорд и по привычке потянулся за трубкой. Однако закуривать не стал, потому что просовывать трубку с трубкой в дыру в земле было бы неудобно. Изумленный гизел начал размышлять вслух, как обычно делал только в присутствии Тоби: Какое сегодня странное утро! И вы здесь, хотя день еще только начался. Наверняка это связано с деревьями и бурей, которые я не видал и не слыхал. С позыранку пришли странные вести из зеленого лога, а теперь еще и наш старый клен, который ростут целую вечность. Но, конечно, все это бледнеет по сравнению с тем неслыханным фактом, что среди корней появляются четыре квенделя, будто подземные жители, о которых мне сказывала сказки старая няня. «Поднимайся, звеньте, Битерлинг, дай мне одну руку, а другой обоприся стену, пока я не ухвачу тебя как следует обеими руками. Положись на меня, я тебя вытащу из этого жалкого борсучего логова. Не беспокойся, я схвачусь за дерево и постараюсь найти ногам твердую опору». Говоря все это, Гизел вытащил голову из отверстия и потопал вокруг, проверяя, выдержит ли земля, прежде чем снова наклониться к нему. Едва увидев перед собой сильную руку, Звентиболь тут же за нее схватился и сразу почувствовал, как его тянет вверх. Да, без посторонней помощи выбраться им вряд ли бы удалось. Узкий карниз вел прямо к выходу, но проходил так близко под потолком пещеры, что только Райцкер и Тоби могли стоять там во весь рост. Венделем же пришлось бы зависнуть над пропастью, чтобы одной рукой дотянуться до отверстия, а другой оторваться от стены с корнями, надеясь ухватиться за траву и выбраться наружу. Исполнить такой акробатический кульбит было бы трудно даже отдохнувшему и сильному квентелю. следующую секунду Битерлин почувствовал, как Гизель схватил его за запястье левой руки, которую он судорожно вцепился в корни. Последний решительный рывок, и Битерлинга вытащили на зеленую траву, залитую ослепительно ярким утренним светом. Путник растянулся на мягкой душистой траве, как и обещал ему Адилий. Гизел Мотифорд без лишних слов отпустил его и оставил в покое. боль запрокинул голову и вздохнул, глядя в безупречно синее небо, обещавшее прекрасный новый день. Он был рад даже тому, что утренняя роса просачивается сквозь многочисленные прорехи его праздничные куртки, и впитывается в рубашку. Гизел Мотифорд помог выбраться из-под земли оставшимся квенделем. Прошло совсем немного времени, и вот уже спутники, прошедшие сквозь ночь и ужас, сидели, лежали и стояли на коленях рядом с Биттерлингом на прибрежном лугу Сверлянки. На первый взгляд это была привычная мирная картина, Но если бы прохожие взяли на себя труд приглядеться, некоторые детали наверняка показались бы им более чем странными. В траве лежал вырванный из корня великолепный серебристый клен, совсем недавно росший там, где садовая дорожка вела от усадьбы мотифорда по небольшому пешеходному мостику на прибрежный луг. Серебристая крона нависала над берегом сверлянки, речные воды омывали ветви упавшего дерева и уносили начавшие желтеть листья. На другом конце ствола торчали перепачканные землей корни. Возле лежащего клёна на земле сгрудились четверо квенделей, настолько изможденных, что их состояние вряд ли можно было объяснить утренней прогулкой. Лица и руки у странных путников были сильно испачканы, одежда разорванная и тоже перепачкана. Рядом с ними сидел и спокойно курил Гизел Мотифорд, выглядевший гораздо солиднее, чем бродяги рядом с ним. Их можно было принять за воров, которые пытались проникнуть во фруктовый сад через пышную буковую изгородь, но были вовремя пойманы хозяином и его собакой. Вытащить в одиночку Адилия Пфифера оказалось делом не из легких, поскольку того одолевали головокружение и тошнота. Старик двигался очень медленно и не так решительно, как остальные, чем вовсе не помогал спасителю. Теперь он сидел на земле, прислонившись к стволу поваленного дерева. А Гизел Мотифорд задумчиво рассматривал Адилия и его усталых спутников, которых он только что извлек из-под корней. Мотифорд курил трубку и не спешил засыпать спасенных вопросами. Любому было понятно, что этим несчастным для начала требуется прийти в себя, прежде чем у них появится сила рассказать о том, откуда они, елки-препоганки, взялись. Тоби улегся у ног хозяина, чтобы вздремнуть после выпавших на его долю волнений и не пошевелился, когда Гизел вдруг поднялся и, не говоря ни слова, спустился на берег. Там он достал из кармана серебряную фляжку, на блестящем боку которой был изображен семейный герб мотифордов две лозы плюща, обвивающие стилизованную сову с горизонтальным полумесяцем над ней. Гизел наклонился, зачерпнул из сверлянки прозрачной воды и подошел к гортензии, которая сидела на траве, обвив руками колени и склонив голову. Он протянул ей фляжку, и она выпила прохладную сладковатую воду до последней капли. «О, как вкусно!» — ахнула она, запрокинув голову, чтобы встретиться взглядом с Гизелом. Никогда он не видел гортензию такой измученной, к тому же она смотрела на него скорее печально, чем с облегчением. Ободряюще улыбнувшись ей, он вернулся к реке. Снова наполнил фляжку и опустился на колени рядом со старым фифером. Поддерживая Дилия, Гизел осторожно поднес фляжку к его губам. Старик пил маленькими глотками, не открывая глаз, и большая часть воды текла мимо. Мотифор дождался, пока фляжка пустеет, и удостоверился, что фифер выпил не менее четверти ее содержимого. Потом он принес воды из Вентибульду и Карлману. Оба напились жадно и без его помощи. После этого Гизел уселся на ствол упавшего клена, достал свою трубку и стал ждать когда четверо вышедших из подземелья Квенделя вновь будут способны говорить. Первым бодрость духа обрел Карман. Выпив воды, он скачил и бегом добрался до реки. Опустившись на берегу на колени, он окунул голову и руки в быстро текущие воды сверлянки, потом встряхнулся и блаженно зажмурился Утреннее солнце принялось осушать его блестящее влажное лицо со следами грязи, которые не смылись коротким погружением в воду. Карлман улыбнулся, глядя на голубое небо, переливы солнечных лучей на изгороде и деревьях, зеленую траву и блики на воде. Это была незабываемая минута для молодого Квенделя, который с каждым вздохом ощущал себя более живым, чем когда-либо за свою короткую жизнь. его поразил вид старого кургана в тени могучего дуба на левом берегу. Карлман будто видел его впервые. Теперь он догадался, от какого дерева был тот огромный корень, перегородивший им проход. Если он правильно рассчитал расстояние до дуба, то пещера с лестницей наверняка находилась под курганом. Возможно, там был еще неоткрытый проход и другая лестница, ведущая в зал под большими камнями, что совпадало с рассказом Эпилина о карте. Но где же та дыра, откуда Гизел вытащил их на свет? Слегка оправившись после ошеломляющих событий солнечного утра, Карлман подумал и об этом. Теперь он понял, что проход из подземелья открылся после падения вырванного с корнем дерева. Там, где клен держался корнями за землю, теперь зияла темная рана. Куст орешника, прежде росший слева от клена, тоже вырвало из земли. Под переплетением корней и трав открылось отверстие. Карлман подумал, что совсем недавно выхода здесь не было, когда дерево еще стояло, здесь могла быть разве что мышиная нора. Но как же Райтскир попал туда? «Неужели дождался, пока упадет клен, или воспользовался тайным выходом, который, как подозревал Карлман, находился под курганом?» Моргнув, наглядел широкую крону дуба, и ему показалось, что на одной из нижних веток мелькнула ржеватая тень. Однако старик Пфифер неподвижно сидел в траве и, похоже, не собирался искать своего кота. Наконец зашевелился Биттерлинг. Усевшись, он недоверчиво с некоторым подозрением огляделся. «Разве думали мы всего час назад?» что снова увидим белый свет». Хрипло обратился он к своим спутникам. «Неужели эта кошмарная ночь закончилась? Волков, во всяком случае, не видать. А завтра все случившееся будет казаться пустым сном. Где же вы побывали, дружище?» — вмешался Гизел Мотифур. «Полагаю, что имею право знать, кто или что загнало вас под землю, ибо волей случая вытащил вас оттуда, как морковку из грядки. И причем здесь волки?» Вы, друзья мои, поганок наелись, что ли? Если не считать Тоби, Рыжего Кота и Пони на правом берегу, сегодня утром я не встретил у реки ни единого четвероногого, не говоря уж о волках. Скажите-ка мне, кто-нибудь из вас серьезно ранен или не может идти? Если нет, то предлагаю дойти до крапа. Там вы отдохнете, а потом расскажете свою историю. Конечно, после плотного завтрака и бодрящей ванны. Без этого никак не обойтись. Что скажешь, старина? Повернулся он к Адилию. «Вид у тебя неважный. Давай-ка я схожу за подмогой, а ты подождешь тут на солнышке, пока за тобой не придут. А тебя, моя бедная Гортензия, мне хочется взять на руки и отнести в деревню, как в те времена, когда ты еще заплетала косички». Гортензия неспешно поднялась со всем достоинством, на какое была способна. «Дорогой Гизел, позвольте сердечно поблагодарить вас за энергичную помощь, без которой мы, без сомнения, так и блуждали бы во тьме», — обратилась она к Мотифорду. «Но я пока в состоянии передвигать ноги и с радостью прогуляюсь до вашего дома. Идти здесь недалеко, по лугам и через парк. Мы отдохнули, дышим свежим воздухом, а значит, жизнь продолжается». Гортензия улыбнулась, и Гизел Мотифорд улыбнулся в ответ. «А вот об Адилии нам стоит позаботиться», — продолжила она с тревогой, глядя на Пфифера. Старик сидел молча, закрыв глаза и прислонившись к стволу серебристого клена. Он даже не шелохнулся и не попытался ответить на вопрос Гизела или слова Гортензии. Слонившись к нему, Карлман робко коснулся его плеча. «Спит — Спит, — удивленно сообщил он. — Похоже, так устал, что заснул на месте, едва мы оказались в безопасности с правильной стороны корней. — и С правильной стороны живой изгороди, верно, мой мальчик? — неожиданно произнес старик Пфифер, и Карлман вздрогнул. Аделий открыл свои удивительные глаза, и солнечные лучи зажгли в них зеленый блеск, изгнав усталость. Карлман в который раз подумал, что у старика совершенно кошачьи радужки. — Всего лишь минутка отдыха после долгого и страшного пути, что вполне мог стать для меня последним, — пояснил Аделий и обратился к Гизелу. — Что ты сказал? — Лучше из Мотифордов сразу после того, как обнаружил нас. Мы тогда еще были под землей. Что-то связанное с деревьями и зеленью, верно. Мне бы хотелось услышать подробности, прежде чем решать, как действовать дальше. С каждым словом его голос звучал все увереннее. Старик Фифер снова превращался в командира поискового отряда. Это изменение не ускользнуло от внимания Гизела Мотифорда. Он удивленно поднял брови. — Ёлки поганки одили. У тебя и вправду особые способности к восстановлению. Твои познания в целительстве, как говорят, помогли очень многим, тебя даже приглашали к немощным в краб. Но что за чудодейственную траву ты проглотила, чтобы излечиться от сильнейшей усталости так же легко, как сбрасывают куртку в разгар лета? Расскажи, мне тоже не помешает этому научиться, а то у нас тут деревья вырывает с корнем в безветренную погоду, а сонные жители видят в небе и в своих садах жутких чудовищ. Старик Фифер бросил на него острый взгляд. — Что случилось в зеленом логе? — Рассказывай, Гизел, ради святых труфелей. Тон, которым было произнесено это повеление, требовал немедленного ответа. Гизел Мотифорд нахмурился. Он не привык, чтобы с ним разговаривали подобным образом. Но что-то в выражении лица дилия подсказало ему, что сейчас не время настаивать на вежливости. — Сегодня рано утром из зеленого лога приехал Томс. Он обычно ездит на своем пони с ореховым пирогом для Дорабеллы, который правильно умеет печь только толстый Рехерлинг. К завтраку пирог нужно подавать теплым, и потому Томс уехал еще на рассвете. Вернулся он в страшном волнении и без пирога. Пекарь не растопил печь, потому что он, как и прочие жители, полночи провел на деревенской площади под Старой Липой. Там царило большое оживление. Все собрались прямо в ночных колпаках, чтобы взглянуть на треснувшее посередине дерева. Гизел расстроенно помолчал. Гибель липы всех потрясла. Говорят, могучий ствол расколола до самого корня, словно в него ударила молния. Но никто не помнит грозы. Правда, некоторые рассказывали о странных облаках, которые плыли по небу, будто живые. Мотифорд прервал свою речь и раздраженно затянулся погаши трубкой. Будто живые? переспросил старик Пфифер. С каждым словом Гизела он беспокоился все сильнее, да и остальные прислушивались с тревогой. Выходит, не только они столкнулись этой ночью с необъяснимым. «Что это были за существа?» Снова поинтересовался Адилий. «Сообщил ли Томс какие-нибудь подробности?» «Еловые подробности!» фыркнул Гизел, засовывая холодную трубку в нагрудный карман куртки. «Нам действительно пора идти!» Все, как я погляжу, вполне отдохнули. оживленную беседу можно вести, прогуливаясь по лугам». Гортензия заподозрила, что Гизель, любивший слушать интересные истории, вдруг стал таким неразговорчивым из-за презрения к страшилкам и глупым сказкам. «В небе видели волков?» «Верно?» От Пифера было не так просто отделаться. «Ха!» — снова фыркнул Гизел, скрестив руки перед грудью. «Это были волки». С неповторимым упорством заявил дилей «Елки-поганки, да! Волки!» Раскрасневшись, скричал Гизел. Тоби вскочил и зарычал, поддерживая хозяина. «Кто-то ляпнул, что видел в небе волков, целую стаю на охоте. Что за беда? Неужели вчера в зеленом логе так веселились, что пили до ночи, а потом собрались под липой в ночных колпаках? Я встал на рассвете, но не видал даже тумана и тем более облаков причудливой формы. Не понимаю, что на вас нашло. Некоторые странности я заметил, признаю. Здоровые деревья просто так не вырвать с корнем, верно?» Он угрюмо указал на лежащий на земле серебристый клен, посаженный еще его дедом. «А как вас занесло под землю? Вернее, что вы там делали? Кстати, дорогая Гортензия, до меня дошли слухи, что в твоем саду тоже без неприятностей не обошлось. Пожалуй, в сложившихся обстоятельствах не стоит от вас ничего скрывать». Томс рассказал нам, что Хульде Халлимаш, которую с полным основанием можно назвать трусливым опенком, а также твоя матушка, юный Карман ужасно напугались из-за большой дыры в розовой беседке, из которой к ним тянулась какая-то тварь. Неужели уже настало время праздника масок или зимнего солнцестояния? До сих пор я считал зеленый лог тихой сонной деревушкой. О, как я ошибался! Клянусь всеми квенделями! Услышав последнее, гортензия побледнела. «Хульда и Беда в порядке?» «Полагаю же, вы здоровы, раз уж Томс видел их на деревенской площади», — пожал плечами Гизел. «Похоже, что никто не пострадал, если не считать старой либы. Но и она еще стоит, хоть зияющей трещиной в стволе. А вот мой клен...» Форда было трудно воспринимать все эти волнения в деревне всерьез. Он с удивлением осознал, что, слушая его рассказ, гортензии и Карлман не на шутку разволновались. «Нам нужно немедленно вернуться в зеленый Лог и узнать, что там произошло», — сказал старик Пифер. «Необходимо выяснить, что случилось с Хульдой и Бедой. Я был уверен, что в доме гортензия не в безопасности. Значит, все еще хуже, чем я думал». «До свидания. Приятно вам позавтракать», — вздохнул Биттерлинг и тут же поймал неприязненный взгляд гортензии. «Как не стыдно! Звеньте боль, Биттерлинг!» — воскликнула она. Не успел спастись, как все мысли, только о собственном благополучии. А прав. Нам нужно немедленно отправиться в деревню, как мы и собирались. Не исключено, что случилось или вот-вот случится что-то ужасное, а в деревне никто ни о чем не подозревает. Что все это значит?» Гизелу Форду надоели все эти утренние странности и намеки. «Похоже, что между вашим странным появлением и переполохом в зеленом логе есть какая-то связь. По крайней мере, так мне кажется, если судить по вашим непонятным разговорам. — Тем не менее, будь добр. Помоги нам еще раз, Гизел, — сказал Дилий. Позже ты поймешь, что дела плохи, и что мы не фантазируем. Я знаю, что недалеко, возле сторожки, можно достать лошадь и телегу, и был бы очень признателен, если бы ваш егерь Лаурих довез нас до Зеленого Луга кратчайшим путем. Гизел ответил не сразу. Сначала он внимательно изучил серьезные выражения лица Пфифера, затем перевел взгляд на остальных, подмечая смертельную усталость Биттерлинга с трудом подавляемое беспокойство Гортензии и смятения Карлмана. «Я сам вас отвезу», — решил Мотифорд. «Это самое малое, что я могу сделать, чтобы вернуть вас, несчастных бродяг, на правильный путь во всех смыслах этого слова. По дороге расскажите мне свою историю, а заодно я узнаю, что происходит в зеленом логе из первых рук». Теперь мне это очень интересно.